Спрашивал он себя с недоумением. сирезе поспешно снял халат, натянул носки, на панталоны пижамы. Верно, опять разговор о том, чтобы стать моей помощницей. Но почему такая спешка? Ведь они, кажется, только сегодня должны были приехать. Подвязка все не застегивалась. Он раздраженно сорвал ее с носка, надел брюки, пиджак и оглянул себя в зеркало. Так на худой конец можно было показаться. Сарезье вышел в гостиную. Жюльет, опустив голову, стояла у стены. — Мадемуазель Жюльет, я чувствую себя опозоренным человеком, — сказал он шутливо, подвигая ей кресло. — Вы все-таки, надеюсь, не думаете, что я встаю в 12 часов? У меня дурная привычка работать по утрам в халате, когда я никого не жду. В том, что она ожидала его, почему-то стоя у стены, во всей ее позе, в опущенной голове, в бледном лице, было что-то странное и беспокойное. — Садитесь, пожалуйста. — Благодарю вас. Она села, держась в кресле неестественно прямо. — Когда вы приехали? — Неужели вчера вечером? — Тогда мы, очевидно, путешествовали в одном поезде. — Нет, я приехала сегодня. Часа два тому назад. — Надеюсь, ничего не случилось? — осведомился уже с некоторой тревогой Серезье, садясь против нее в кресло. — Нет, не случилось, ничего, — медленно произнесла Жюльетта. Все выходило не так, как она хотела, как она ждала. Его халат был первой неожиданностью. Как было сказать все это человеку? который первым делом пошел надевать брюки. Серезье глядел на нее с удивлением. Он хотел было спросить, чем могу служить, но почувствовал, что это неудобно после их более тесного знакомства в Давилле. — Ваш брат тоже приехал с вами? — Да. — Ваша мама? — Здорово? — Да, здорово. Серезье замолчал удивление его все росло ведь в самом деле ничего не случилось повторил он через минут я хотела вам сказать одну вещь я вас слушаю сирезье вдруг почувствовал что у него без подвязки начинает спускаться левый носок это могло быть видно Садясь, он механически, как всегда, дернул брюки у колен. «Я вас слушаю, мадмуазель Жюльетт», — сказал он, стараясь поставить ногу так, чтобы носка не было видно. «Я вам хотела сказать одну вещь. Я знаю, что это глупо, может быть, гадко. Я хочу остаться у вас» остаться у меня? — повторился Резье. — Что такое гадко? — удивленно подумал он. — Я знаю, мадемуазель Жильет, вы хотите у меня работать. Я уже говорил вашей маме, что с удовольствием сделаю все от меня зависящее, хотя должен предупредить вас, что я говорю не об этом. Жильет собрала все силы. Я была бы счастлива... Служить вам и помощницей, но я люблю вас. И это вышло худо, совсем худо. Она не выпалила этих слов и не выговорила их едва слышно. Привычка к спокойной рассудительной речи была в ней слишком сильна. Слова сказались просто, без интонации, как самая обыкновенная фраза, в ужасном противоречии со смыслом сирезье вытаращил глаза вы меня любите растерянно повторил он носок на его ноге опустился до туфли открыв волосатую ногу я хочу быть вашей любовницей эти слова жилет приготовила заранее она приготовила заранее многое теперь все забыло Кроме этих коротких страшных слов...